Глава сороковая. Бастер. На выходе из приёмной кабинета отца мы столкнулись с Молли. Брюнетка излучала волны негодования. При виде Сабины вообще разъярилась. «Мало того, что всё испортила, ещё и ректору сдала!» «Рыжая гадина!» — зарычала она. Я выступил перед Рыжиком, закрывая её от кулаков сайз «Чем ты думала вообще?» — не менее угрожающе рыкнул я. Такие зелья не просто так запрещены. Я была в отчаянии, понятно?» Она притопнула ногой и внезапно всхлипнула. «Я уже год пытаюсь привлечь твое внимание. А ты... ты...» Вместо этого начал встречаться с той занозой из Ваттервилля. «Она даже некрасивая!» Только расстался с ней, так появилось это недоразумение. обвиняющую указал пальцем на выглядывавшую из-за моего плеча Сабину. Мои брови поползли вверх от удивления а Рыжик откровенно приоткрыл рот. «Что? Ещё скажи, что вы не вместе идёте на бал. А должен был пойти со мной». «Молли, я общался с тобой как со всеми. Не заигрывал, на флирт не отвечал. Если ты что-то себе придумала, не виноваты ни я, ни Сабина. Не уж тем более адепты Академии, которые по твоей вине рискуют получить увечья. И уж если на то пошло, может, не изображай ты пустоголовую стерву, парни бы от тебя не шарахались» надо было изображать уродливую простушку как она чтобы на меня начали спорить лучшие парни академии ядовито пропела она растянув на губах улыбку спорить нахмурилась сабина выходя из за моей спины а ты думаешь они пали жертвами твоей неземной красоты замолчи сайс не придумывай глупости нет никакого спора еще раз оскорбишь сабину с предупреждением заглянул в глаза молли и она резко потемнела лицом «Ну и играйся со своей заучкой!» — прорычала она и рванула в приёмную. Через секунду за ней хлопнула дверь. «Не обращай внимания, она злится из-за того, что попалась. Пойдём скорее!» — взял Сабину за руку и потянул к лестнице. Итак, не самое хорошее настроение упало окончательно. Стать косвенной причиной беспорядков в Академии — то ещё удовольствие. «Бастер, я совсем не подумала, что ты мог, но ну, «Пойти на бал с кем-то, кто тебе нравится?» «Навязалась», — вдруг начала рыжая потухшим голосом. «Вы, девчонки, слишком зациклились на этом балу, честное слово. Если бы ты меня не пригласила, я бы вообще не пошёл. Вот и всё. Эй, это не Нильс?» Указал пальцем на мою мелкую подругу. Она сидела у стены на выходе из лестничной площадки. Перед ней лежал бессознательный интир. «О, Вольф, хорошо, что ты здесь!» Она обрадованно подскочила на ноги. А то я вся взмокла его тащить. Помоги. Куда ты его тащишь? уже не под венец? Скажешь тоже, — фыркнула она, но впервые на моей памяти покраснела. Тут чертовщина какая-то в академии. Он полез приставать, но ну, я ему и врезала. Переборщила чутка. Да, бедняга поведёт тебя на бал с фенгалом под глазом. Присмотрелся к полуорку внимательнее. Симметричный кругляш на весь глаз приобрёл синеватый оттенок. «Красивый его Нильс, если он вообще пойдёт на бал после того, как я его приложила», проворчала брюнетка, наблюдая за тем, как я забрасываю на плечо её болезного кавалера. «Такими темпами ты навсегда останешься нецелованной старой девой», заявил я и вновь пронаблюдал, как лицо вечно весёлой Нильс заливает смущённый румянец. «И ничего, я не нецелованная», заявила она. «Я... М -м -м. и тогда... о, я тебя целовала». «Это не считается», — язвительно пропел я, мысленно перебирая историю нашего общения. она что, имеет в виду тот поцелуй в лоб после победы над ватервилем в прошлом году?» «Да, плохо у неё с личной жизнью, просто паршиво». «И как я это упустил?» «Ах, да, сам некоторое время гонял от неё парней. Видимо, закрепилась». «Ладно, ищи наших. Возьмите в инвентарной комнате ручные арбалеты и дротики. Встретимся в столовой через пятнадцать минут» велел, продолжая тащить интира Нильс растерянно похлопала глазами, потом хихикнула и рванула с места, крикнув. «Уже бегу, капитан?» «Зачем тебе арбалеты?» поинтересовалась Сабина, когда мы продолжили путь в сторону лазарета. «Противоприворотная охота на адептов», подмигнул приоткрывший рот Рыжий. «Ты что, серьезно? Нельзя стрелять в людей из арбалетов!» «В людей нельзя», а в адептов при следственном управлении положено», — рассмеялся, предвкушая скорое веселье. Сайс, конечно, натворила дело, да и настроение подпортило знатно. «Но нет хода без добра. Надеюсь, и эльф пострадал. Я от чистого сердца нагружу его двойным противоядием в оба полупопия». «Мужское крыло зачищено, капитан», — объявил Джей с бравым видом, закидывая арбалет на плечо, когда вышел из здания. Защитник улыбался от уха до уха, довольный возможностью пострелять в адептов. «Ты мастер по развлекухе», — рассмеялась Нильс, перезарядила свое ружье и пустила дротик в сторону хихикающих девчонок, только вышедших из здания общежития. «За что?» — завопили они, бросившись в рассыпную. «Профилактические прививки от любви», — объявила нападающая, прицеливаясь снова. И вскоре мы наблюдали слаженный отход девчонок под прикрытием щитов. Значит, эти не под приворотом. «Не могу поверить, что нам за это ничего не будет», — пробормотала Сабина. «Мне кажется, не стоит стрелять во всех подряд, а нужно сначала убедиться в том, что они под действием зелья». Поправив очки на переносице, Рыжая передала Нельс дротики для перезарядки. «Зачем? Так же веселее Остальная часть нашей команды сейчас обстрелили...» Проводила лечение в здании Академии, а мы только завершили с общежитием. Оставалось пройти только арену. В дверях показалась ещё одна мишень, то есть эльф. К сожалению, выглядел он вполне адекватно. «Наконец-то наступила тишина», — отметил он, с опаской косясь на наше оружие. «Сабина, я искал тебя. Ты же помнишь о нашем занятии?» «Да, да, но я помогаю с противоядием», — она неуверенно взглянула на меня. «Нас много, беги, беги», — вклинилась Нильс, прикрыв мой рот ладошкой. И с громким «Ай» отдёрнула руку, когда я цапнул её за палец. «Хорошо». Сабина направилась к эльфу, который стойко игнорировал мой предупреждающий взгляд. Он придержал для неё дверь общежития и под талию повёл её внутрь. И я отправил ему вслед дротик. Рука соскользнула. Криво улыбнулся в ответ на бешенство, застывшее в глазах полуэльфа. Сабина страдальчески прикрыла лицо ладошкой, чтобы не смотреть, как Лориан выдёргивает дротик из задницы. «Вольф!» — захихикала Нильс, повиснув на моей руке. «Ты попал. Я думала, не доживу до этого момента». «О чём ты?» — зло рыкнул. Сладкая парочка скрылась из вида. «Если этот эльф потянет к ней руки, дротиком не отделается». «Да так, ни о чём», — помахала она ладошкой, продолжая смеяться. «Ну что, капитан, расскажешь, что с тобой случилось?» «Со мной всё в порядке». «Не стоит отпираться», — Джей похлопал меня по плечу. «Кому можно рассказать, как не друзьям?» «Ладно», — пробормотал, почувствовав вспышку тепла в груди. «Только не говорите потом, что я нытик».